Глава двадцать третья. Ирграм. Время тянулось. Теперь он снова чувствовал его. Мгновения, которые ползли, подобно червям, складываясь в секунды полудрёмы. А те — в целые часы, когда солнце медленно, торжественно взбиралось на небосвод. И мир оживал, наполняясь звуками. Странно, но земля тоже слышала. Ирграм слушал землю. Он снова впал в уже хорошее, знакомое ему состояние полудрёмы, сквозь которое всё происходившее вовне ощущалось остро и в то же время отдалённо. Мыши скреблись там у самой травы, и поскрипывали дерева, кроны которых покачивал ветер, словно пробуя, крепко ли они сидят. Кто-то пробегал по верху: лиса, волк, Собака иргром не знал, но разом его просто отмечал сам факт. А вот появление людей заставило выпасти с дрёмы почти. Они прошли и исчезли в лесу. Снова появились. Чего мы тут крутимся? Голос показался смутно знакомым. Впрочем, сквозь толщу земли он пробивался изменённым от того, возможно, сходство сие было случайностью. «Слышь, чего трубили? Убираться надобно!» Беспалый велел ждать. «Чего? Морковки на заговение?» Люди устроились под деревом, корни которого раздавались в стороны, образуя под землей своего рода свод. И уж под ним и расположилась нора Иргрома. «Уходить надо! Надо уходить, пока мы сами того!» Беспалый велел ждать. «Да что ты заладил!» Только он клиента знает. Нет без палыва нет денег за контракт. Тьфу. Человек добавил пару словечек покрепче, а потом обречённо продолжил. На хрен уже. И контракты, и остальное живыми бы. Знаешь, чего трубили? Чего? Кажется, второй серьёзностью момента не проникся. Чумо. И чего? «А того, что теперь нам всё, если не поспешим, то запрут. Маги границу поставят и держать станут, пока все тут не перемрём. А мы перемрём!» Голос его сорвался на крик, и мыши затихли, опасаясь, что будут обнаружены. «От неё живых не остаётся, а кто останется вдруг, если останется, того маги, того, на всякий случай». Голос человека сорвался до шёпота, но шёпот тоже проникал сквозь землю. Или, может, новый слух Ирграма был столь острым, что земля не являлась помехой. Угомонись, маги без золота и от стула задницу не оторвут, отмахнулся второй. А тут вовсе без палы что сказал? И «Их заказец мажеский, и на клятве, стало быть, знают, чего делают. Так что сиди и не дергайся, беспалого выпустят». Он оборвался на полуслове, и запах крови тоже пробился сквозь землю. Правда, слабый и далекий. Ирграмм даже поднялся, раздумывая, не стоит ли ему выглянуть, но солнце стояло высоко». Да и тот второй явно был вооружён. Нет, надо дождаться вечера. Он и дождался. Земля, разогретая за день, первая ощутила близость прохлады, и ирграм снова зашевелился. Тело его нынешнее, конечно, обладало многими удивительными способностями, но всё же и неприятные моменты были. Отцепинение проходило медленно. Оставляя в мышцах лёгкую ноющую боль, да и сами они словно одеревенели, и движения от того получались дёрганными, неловкими. Впрочем, прошло это весьма быстро. Ирграм поспешно пополз наверх. Он выбрался в сумерках, с неудовольствием отметив, что даже этот слабый, почти уставший свет причиняет ему неудобство. Глаза моментально заслезились, а кожа нагрелась. Но он тряхнул головой и упрямо пополз вперёд. Нужно будет подумать, сделать что-то. К примеру, мазь. Есть ведь разные мази. Отчего же не придумать такую, которая защитила бы от солнечных лучей? Да и придумывать нет нужды. Есть такая. Изготавливают, кажется, для Востока. там ценят девиц с белой кожей, а та обгорает быстро. Доработать, конечно, придётся. Лаборатория нужна. Лаборатории не было, но имелся покойник. Он сидел, опираясь на ствол и казался почти живым. Правда, тело успело остыть, и запах крови больше не будоражил Ирграма. В тьме мелькнули алые огоньки. И Ирграм, подобравшийся было к мертвецу, замер. Оружие у него имелось, но он ведь маг. И обращался с мечом весьма и весьма посредственно. Но тут порыв ветра донес запах. — Ты! — Ирграм прищурился, вглядываясь в темноту. — Не ушел, хороший! Он похлопал рядом, и рытвенник с тихим визгом бросился навстречу. Он ткнулся уродливой башкой в грудь, заскакал, а после вовсе упал на землю, выставляя голый плешивый живот, как собака правослово. Иргром не удержался и поскрёб уродца за ухом. Чего ты тут ищешь? Хотя понятно чего мертвечину ну, жри. Только погоди, я сперва его осмотрю, вдруг до да найдётся чего полезного. не нашлось. Его убили аккуратно, одним ударом в почку, а после обыскали, забрав всё маломальски ценное, включая пояс и сапоги. И оружия не нашлось. Ну и ладно, не больно-то оно нужно было. Иргром отступил от покойника, махнув зверю: "Мол, твой черт". Отказываться рытвиник не стал. Могучие челюсти его с добычей управлялись просто, хотя следовало признать, что со стороны всё выглядело довольно мерзко. Иргром отвернулся. Меж тем на небо выползло кособокая луна, свет которой, пробиваясь сквозь редкий лес, наполнил его тенями. Надо бы идти. «В горах спрятаться не выйдет, а потому Ирграм должен добраться до пещеры раньше, чем взойдет солнце, а лучше и вовсе вернуться». Но стоило ему подняться, и зверь бросил добычу, чтобы оказаться рядом. «Со мной нельзя», — сказал Ирграм, правда, не слишком уверенно. «Там люди». Рытвенник склонил голову на бок. От него несло гнилью и прело листвой. и кажется болотом. Ты лучше меня тут подожди. Это же твоя нора. Твоя, конечно. Что же ещё? Надо было сразу понять. Рытвиник заворчал. А ты где был? Другая нора. Лапы у него мощные, когти тоже есть, и в целом до крайности полезный зверь. Там горы, подземелья, Иргром чувствовал себя несколько глупо. Он ведь мог уйти, просто взять и уйти, и даже почти решился. "Идём. Если подняться сумеешь твоё счастье, там будет где обождать. А если вдруг что не так, то уберёшься. Или нет". А вот найти обратную дорогу получилось не сразу. Лес был каким-то совсем уж одинаковым. И запахи в нём мешались, скрывая собственный Ирграма. Вышел он в стороне, потому как каменная громадина скалы, на которой возвышался замок, была чуть левее, да и в остальном ёкнуло сердце. А если не получится, получится. Ищи, велел Ирграм, дёрнув за ухо зверя, который всё это время трусил рядом. и сунул под морду собственную руку. Ище рытвенник плюхнулся назад и уставился круглыми красными глазами. Запах, проклятие. Погоди. Ирграм сосредоточился, пытаясь уловить ускользающее нечто. Получилось. И теперь он ощущал зверя, его радость и страх, страх потеряться. доску готовность исполнить любой приказ хорошо то есть тоже странно но вот если наоборот если представить показать дорогу которой Иргром шёл лес яму вот клек был рытвиник крутанулся и развернулся к лесу явно готовый отвезти к яме нет иргром положил руку на холку иначе, наоборот, и попытался внушить, куда ему нужно. Наверх, горы, нора, мертвец в ней. Наверх. Голова заболела, а тело вдруг охватила слабость. К счастью, прошедшее быстро. След. Нужен след, по которому иргром прошёл, чтобы вернуться обратно. Рытвенник фыркнул и затряс башкой. А потом затрусил в лес. Куда? Ощущение. Да, правильно, вернуться и найти тот след, который Ирграм оставил перед рассветом. Как ни странно получилось. И до нарыда идти, и вернуться на опушку, и дальше вверх по камням пробираясь осторожно. Пусть Тирграм не ощущал людей поблизости, но это не значило, что людей не было. Он спешил И рытвенник, чувствуя эту спешку, перешёл на рысь, а после вовсе полетел огромными скачками. Всё-таки тоже данель за странный зверь. Но о странностях думать было некогда. Кривобокая луна освещала гору и тень тропы. Карабкаться вверх оказалось куда сложнее, и пару раз иргыромо скальзывался, спуская по склону небольшие камнепады. Пришлось выпустить когти. Где-то на пути он сбросил потяжелевшую сумку, а потом избавился от кожаной куртки, изрядно стесняющей движения. И уже там, у пещеры, где мертвецы начали пованивать, остановился передохнуть. Рытвенник устроился в пещере же, и выглядел он до нельзя довольным жизнью. «Теперь я дойду», — сказал Ирграм, переводя дыхание. И вновь подумалось, что в старом теле он бы в жизни не сумел подняться. «А ты, может, здесь подождешь?» Рытвенник, вяло жевавший руку покойнику, поднял голову и поглядел, как показалось с упреком. «Там тоже мясо осталось», — Ирграм поглядел на небо. «До рассвета оставалось прилично времени». «И подземелье!» «Замок его тащить не обязательно», — А сам Иргром из замка уберётся, только найдёт камешек. Он вытащил тот, который нашёл в пещере, понюхал, прижал к щеке, наслаждаясь этим прикосновением. Сила, исходившая от камня, успокаивала. Более того, почти сразу прошла и та лёгкая усталость, которую Иргром испытывал, и голод. И стало хорошо. Настолько хорошо, что он позволил себе поддаться этому чувству. Сколько он так просидел, Ирграм не знал. Очнулся от тычка в бок. Проклятье! Нет, близости рассвета не ощущается, но впредь следует быть осторожным. Тоже нравится, — поинтересовался Ирграм, позволив твари обнюхать камень, а потом и лизнуть. Я за вторым иду. Он должен быть там, в замке. А может и не один. Он прищурился, представляя, что найдёт два камня или три. Но надо поспешить. Дальше Ирграм шёл так быстро, как мог, и странное дело, получалось с удивительной лёгкостью. Его ноги ступали по тропе, не тревожа случайные камни. Тело наклонялось и сгибалось удивительным образом, удерживаясь на краю. И бездна, что время от времени раскрывалась под ногами, больше не пугала, а в пещере пахло прохладой и водой. Иргран зачерпнул горсть, чтобы смыть пыль с лица. Кожа, правда, её не ощущала, и выходит, что она довольно плотна. Но непонятно, как при этой кажущейся грубости Ирграм даже царапнул кожу когтем, но не продрал. Она остаётся столь восприимчивой к солнечному свету. Позже разберётся. Непременно. А вот в пещере, что продолжалось с тайным ходом, Ирграм задумался. Тащить рытвенника дальше опасно. Замок. Люди. Люди плохо относятся к нежити. Рытвиник зверь крупный, за пазухой не спрячешь. Послушай. Он присел на корточки и обнял крупную голову. Рытвиник заскулил и совершенно по-собачьи попытался лизнуть Ирграма. Мне надо идти дальше. Каждое слово он произносил с нажимом, при этом стараясь представить путь наверх и дальше, замок, ход людей. Тебя могут убить. Жди. Я вернусь сюда. Хорошо? Рытвиник заскулил, но понял, кажется. Если хочешь, возвращайся в лес, там тебе привычнее. Нет, не вернётся, будет ждать. И это почему-то обрадовало. Хоть кто-то его будет ждать. До реки и проводить можешь. Рука сама скользнула по кривому хребту. — А там, где люди, там лучше не показываться. Глупые они и злые. Рытвенник вздохнул и потянулся следом. Там, уже в реке, где вода обтекала тело, Иргром остановился. — Его можешь и сожрать, если захочешь. А в подземный ход нырнул один и... И можно было отступить. У него ведь есть уже один камень. Но одного мало, слишком мало. И Ирграм решительно направился в темноту. Благо, этот след он мог взять и сам. Запах дерьма, казалось, крепко въелся в камни, раз и навсегда отметив дорогу. Из камеры он выбрался не сразу. Долго стоял, прислушивался к темноте подземелья, А потом все-таки решился, тронул, и когда та приоткрылась, скользнул в темноту. Правда, ненадолго. «А я-то гадаю», — раздался до да нельзя знакомый и такой сладкий голос. «Где же пропал наш друг Ирграм? Не случилось ли с ним еще какой-нибудь беды?» Мяра стояла, почти сроднившись с темнотой. «Маги». Кажется, сейчас Иргром ненавидил магов куда сильнее, чем обычно, и губа непроизвольно задралась, а из глотки донеслось шипение. Спокойно, магичка не испугалась. Поверь, сейчас не самое лучшее время выяснять отношения. Поговорим. Поговорим. Иргром облизал клыки. Мне сказали, что ты сбежал. И не ты один, а ещё мальчишку прихватил, которого тут держали. Он жив? Умер. Отлично. Огорчённой Мяра не выглядела. Стало быть, мальчишка не был ей нужен. Давно следовало бы. Точно умер. Точнее, некуда. Рытвиник телом не побрезгует. Как? Шею свернул. Споткнулся в темноте. Бывает, здесь и вправду темновато. Тело там. Иргром качнул головой. В подземельях бежать хотел. Я за ним вряд ли найдём. А из клетки как выбрался, чудом. Са идёт, Мяра махнула рукой. Всё равно сейчас не до него. Слышал? Чума красная. Она приподняла юбки, а от нее тянула, знакома, слабостью, болезнью. Нет, не болезнь, усталость. Похоже на то, и не мылась она давно. А даже прекрасные магички имеют обыкновение потеть. «Где ты живешь? И тебя тут все устраивает? Ты мне наверху нужен. Здесь никто ничего не смыслит в медицине». А скоро заявится этот ублюдок Карага, и Грам вздрогнул и подумал, что возвращаться сюда было не самой лучшей идеей. И чувствую, что всё это его затея, правда, пока не понимаю сути. Ты помнишь, у них с Алифам были дела? Так? Да. Кстати, тебе и вправду лучше не показываться ему на глаза, она слегка поморщилась. Ладно. наверху расскажешь. Иргром покачал головой и выдавил: "Солнце. Кожа горит от солнца. Странно, что с рытвенником ему было разговаривать проще. Тогда нужно найти место, где солнца нет. Идём. Я хочу поговорить с тобой. Кто откажет госпоже в такой мелочи?" Иргром неловко заковырял следом. Тот ход куда выводит? Он на мгновение задумался, не стоит ли солгать, но потом решил, что смысла в этом немного. На скалу, в пещеру. Оттуда можно спуститься, тропа узкая, но есть. И дальше лес. Купал будет. Будет, конечно. Точнее, уже есть. Не чувствуешь? Ирграм прислушался и вынужден был отметить, что нет, ничего особо он не ощущает. «Сразу поставили, как только...» «Нет, ход нам не поможет, разве что найдется такой, который на пару дней пути, и не уверена, что купол и под землей все не перекроет». Клетка стояла пустой. Из нее убрали солому и тряпье, саму же не тронули. Стража держалась у выхода, старательно делая вид, что всё-то именно так, как должно, но от людей пахло страхом. Даже нет, не так. Первозданным ужасом. Плохо. Очень не очень плохо. Мяра же будто и не заметила. Она быстро поднялась по лестнице, чтобы нырнуть в боковой коридор. Тут есть вполне закрытые помещения, которые, возможно, не слишком удобны, но всяко лучше камеры. Боги, почему ты сразу не сказал, где тебя заперли? Там неплохо, госпожа, рубка заметил Ирграм. Видела я. Кстати, ты сейчас чем питаешься? Мне сказали, что еда оставалась нетронутой, а она тебе не нужна или нужна иная? Кровь. «Человеческое или животных пойдет?» «Сам пока не разобрался, но живого существа». «Хорошо, распоряжусь. Кролики подойдут?» «Вполне. Спасибо, госпожа». «Пока не за что. Мы должны убить этого ублюдка. А потому...» Она обернулась, и белое лицо магички показалось ужасным. Потому ты расскажешь мне, о чём они занимались. Мой грёбаный братец и эта скотина. Вариант с отказом явно не предусматривался. И почему бы и нет? Хотя, конечно, знал Иргром не так и много.